1864 год. Памяти Добролюбова. Суров ты был, ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять, учил ты жить для славы, для свободы, но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жажде сердца не дал утоленья, как женщину ты родину любил, свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новой, И светлый рай, и перлы для венца Готовил ты, любовницы суровый. Но слишком рано твой ударил час, И вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас, Какое сердце биться перестало. Года минули, страсти улеглись, И высоко вознесся ты над нами. Плачь, русская земля, но и гордись. С тех пор, как ты стоишь под небесами, Такого сына не рождала ты И в недра не брала свои обратно. Сокровища душевной красоты Совмещены в нем были благодатно. Природа-мать, Когда б таких людей Ты иногда не посылала миру, Заглохло пниво жизни. Стихотворение впервые напечатано в 11 номере «Современника» в 1864 году, без подписи и без двух последних четверостишей. В журнальной публикации оно не имело конкретного названия. Вместо него стояли три звездочки, и под ними в скобках слово «отрывок». В качестве эпиграфа были взяты стихи Добролюбова «Милый друг, я умираю, но спокоен я душою, и тебя благословляю, шествуй той же стезею». В третьей строке Некрасовского текста цензурой были вычеркнуты слова «для свободы», и поэту их пришлось заменить словами «для отчизны». В целом первое четверостишее выглядело так. Суров ты был, ты на расцвете жизни умел рассудку страсти подчинять, учил ты жить для славы, для отчизны, но более учил ты умирать».